Глава первая. Сквозь плену беспорядочным, летишащих перед глазами разноцветных, нестерпимо ярких полос, потихоньку проступали контуры таких до боли знакомых за два года заключения деревянных нар, обрамленных давно некрашенными стальными уголками, об которые очень удобно приложить головой соседа во время очередных внутрикамерных разборок. Кстати, о голове. Почему она вся такая тяжелая и гудит, как перегруженный электрический трансформатор? Неужели не угадил чем-то смотрящим? И меня самого приложили об этот вот уголок. Ничего не помню. Стоп. Какая еще к чертям собачьим зона? Я же давно уже отмотал срок и откинулся. Работаю охранником. Где я, блин? Я пытался чуть повернуть голову, но тупая боль усилилась, распространившись так же и на спину. И пришлось отказаться, пока от намерения осмотреться. Зато мои поползновения и сорвавшийся с губ стон немедленно вызвали реакцию окружающей, но пока еще невидимой среды в виде донесшейся фразы. — Господин Польфебель, он, кажется, очнулся. Прознесенный на чистом немецком языке, между прочим... И тут я сразу вспомнил все. Как попал во время очередного дежурства вместе с охраняемым торговым центром в неведомый мир, с строя меньшей силой тяжести и полуторной плотностью воздуха. И как чудом выжил при первой встрече, занесенном сюда, подобно мне, и размножившимся доисторическим зверьем. Как столкнулся с удивительными людьми, принятыми сначала за мифических эльфов, а оказавшимися просто сильно изменившимися в новых условиях за два тысячелетия потомками древних евреев, а потом и с потомками других народов. И в качестве своеобразного десерта к этому диковинному сэндвичу настоящие нацисты на паровых дирижаблях, занесенные сюда недоброй осенью сорок го года. Вспомнил плен, невероятный побег — и организации общего сопротивления фашистской гадине. Первые победы над ранее недосягаемыми воздушными машинами, ответные шаги противника, рост наших потерь безумное решение бить прямо по логову врага с помощью трофейного дирижабля. И тот последний полет. Покрытый десятками пробоин от снарядов, так неудачно подвернувшихся на пути эрликонов, Воздушный гигант рухнул, не дотянув километры три до внешнего периметра метрополии Выжившие члены экипажа организовали оборону, желая подороже продать свои жизни. А куда деваться? В плену ничего хорошего не светит, особенно учитывая только что разбомбленные предприятия стратегического значения. Я, неудачно ударившись левым локтем при небольном-то мягком приземлении, возглавил группу, оборонявшую первый борт изрядно помятой гондолы свой карабин отдал кому-то из техников, и все равно одной рукой нормально стрелять из него не смогу. Немцы подтянулись довольно быстро, но сразу атаковать не стали, предложив через громкоговоритель сдаться в плен. Желающих не нашлось. И тогда фигурки в ненавистной серой форме засуетились за ближайшими естественными укрытиями, начав штурм. Мы ответили слабо, скоординированной стрельбой из карабинов и дирижабельных против драконьих картечниц. Враги залегли и начали неторопливый обстрел из чего-то тяжелого, похожего на минометы. Над нами, в остатках оболочки, раздавались мощные взрывы, а головы посыпался всякий мусор. Все, оставшиеся в живых, члены экипажа, попрятались внутри металлических помещений бывшей гондолы, дававших хоть какую-то защиту от визжащих вокруг осколков. Я тоже, забежав в стальной отсек, влез рядом с другими бойцами под откидную стальную койку, которая при следующем разрыве истукнула меня по башке, сорвавшись, видимо, с креплений. На этом воспоминания обрывались, так что, надо полагать, нас не добили на месте, а взяли в плен. Не уверен, что я рад именно такому исходу. Вряд ли они меня сейчас лечат ради любви к ближнему» или в память о принятых некогда на земле конвенциях. Скорее, подлечив, захотят выпытать побольше подробностей о наших планах и новом снаряжении, ну и рассчитаться за чувствительную атаку, само собой. Боюсь, не та, ни другая процедура мне особо не понравится. Размышление прервало лащеную рожу в белой шапочке, выплывшей из тумана периферийного зрения и нависшей прямо надо мной. Рожа, судя по антуражу и внимательному осмотру, которому ее обладатель подверг меня, принадлежала местному медработнику. Видимо, результаты осмотра ее вполне удовлетворили, так как, вдоволь насмотревшись и насушившись, традиционный старомодный стетоскоп бросила на столь знакомом языке немецких осин еще кому-то, остающемуся пока невидимо мне. — Хорошо, продолжаете соблюдать режим, — испарилась, не попрощавшись. Впрочем, при появлении она не здоровалась, так что все логично. Тем временем в поле зрения появился новый персонаж, густо заросшее бородой лицо и маленькие злые глаза. Если предыдущим посетителем был врач, то теперь, по логике вещей, ожидалась вроде как медсестра. Однако склонившийся над кроватью бородач мало соответствовал моим представлениям о внешнем облике представительниц этой профессии. Тем не менее, именно он, увы, и оказался заботящийся обо мне сиделкой. Поднеся к моим губам нечто вроде маленького чайника, Бородач произнес по-русски с сильным и странным, но слегка знакомым акцентом. — Выпей, Валентин, надо! Автоматически присосавшись к носику чайника, откуда потекла довольно приятная на вкус жидкость, стал лениво размышлять на тему «Почему санитар или кто он там?». Назвал меня Валентином, если я на самом деле Валерий. А точно ли я Валерий? Ничего не напутал после удара по голове? Да вроде нет. Промочев горло, почувствовал себя в силах попытаться что-то сказать. Например, осведомиться, где я. Хотя ответ вроде как очевиден. Тогда лучше поинтересуюсь, почему он меня назвал чужим именем. Только дипломатично, а то вдруг обидится». «Откуда ты меня знаешь? Как меня зовут?» С трудом прохлепел я, слегка переоценив свои возможности поведению разговора. «Отсюда?» — неожиданно охотно ответил бородач. И, протянув куда-то руку, продемонстрировал прямоугольную металлическую пластинку с выгравированной надписью. Такие смертные медальоны, носимые на цепочке на шее, по моему же собственному предложению, были изготовлены для всех бойцов, отправлявшихся в опаснейший рейд. Но на этом вместо Валерии Кожевников было выгравировано Валентин Дроздов. Это же не мой. Я чуть было не поделился открытием вслух, но вовремя спохватился, потому что, кажется, понял, как это могло произойти». Когда я потерял сознание, кто-то из бойцов подменил мне медальон, сняв другой с убитого товарища. Понимали, что в плену мне придется похуже, чем остальным, и попытались запутать врага. Если это так, то стоит поддерживать легенду. Я помнил Валю Дроздова. Это один из кочегаров из машинного отделения. Я уже всех их инструктировал. Хорош парень. Был... Судя по тому, что его медальон оказался на мне. Но почему другие выжившие не сдали меня? Все такие стойкие? Или просто кроме меня никто не выжил в том бою? Размышляя об этих невеселых вещах, провалился в спасительный сон. Так прошло несколько дней. Точнее, даже затрудняюсь сказать. Может, пять-шесть, а может, и все десять. Большую часть этого времени я отцепал всем. В перерывах гном, оказавшийся медсестрой, кормил и поил меня, а также делал перевязки нескольких осколочных, видимо, ранений. Разговаривать, кроме как по непосредственно касающимся лечения вопросам, бородатая морда отказывалась наотрез. Ночью дежурного санитара менял точно такой же гном, поначалу казалось даже, что брат-близнец. Но через некоторое время я стал их различать. У дневного нос был покрупнее, с красноватыми прыщиками, а борода посветлее и погуще, а у ночного из ушей торчали могучие пучки волос. Кроме того, у ночного был совсем уж жуткий акцент. Дважды в день заходил доктор Шульц, та самая глощеная рожа. Молча осматривал и уходил, иногда давая указания санитарам. Со мной говорить не пытался. Я с ним тоже. Судя по всему, доктор по-русски не понимал, а на немецкий перейти было нельзя, чтобы не выйти за рамки легенды. Откуда простой кочегар мог знать язык противника? Вскоре меня заставили встать с постели и делать регулярные разминки и лечебную гимнастику. Выполнял я это все, что называется, довольно принудительно. С одной стороны, хотелось поскорее прийти в норму, но с другой понимал что сразу после этого окрепшим пленникам займутся по-настоящему. И уже совсем не врачи, а даже как бы наоборот. Однако моим мнением насчет интенсивности лечебных процедур никто не интересовался. С истинно немецкой пунктуальностью гномы выполняли все предписания лощенного доктора. Даром и что, сами, далеко не ориться. Сказано четыре раза в день вставать для разминки, изволь подчиняться, нравится тебе это или нет. Но доктор свое дело знал туго С каждым днем я чувствовал себя заметно лучше. Хотя, насколько удалось понять, и повреждения оказались не столь уж и серьезные. Контузия и легкое сотрясение мозга, скорее всего. А также пара десятков ушибов и неглубоких резаных ран. До свадьбы заживет. Примерно через неделю с небольшим, после первого пробуждения, Пациента сочли достаточно окрепшим для начала допросов. По окончании завтрака меня вместо привычного отдыха облачили, к большому удивлению, в собственную одежду. Хорошо выстиранные и подлатанные маскировочные штаны, и такую же рубашку. И даже собственные ботинки. Просто балуют, можно сказать. Не к добру это. До сегодняшнего дня я перебивался гибридом простыни и одеяла с дыркой для головы чем-то напоминавшим рубашку для рожениц. Но, наверное, сочли такой вид оскорбляющим за офицеров, проводящих допрос. Неотлучный гном помог нацепить все это и под локоток вывел в коридор, где передал прямо в руки двум крепким суровым парням с карабинами. Впрочем, санитар прощаться не стал, а последовал за нами, придерживая меня, с одной стороны, на всякий случай. Ведь из комнаты до этого я еще не выходил. С другой стороны, меня подпирал один из конвоиров, так что падение мне не грозило. Зато, скорее всего, грозило что-то значительно более неприятное. Нельзя сказать, чтобы я совсем не боялся. Мандраж был. Однако гораздо более слабый, чем следовало бы в подобной ситуации. Может, это связано с последствиями контузии? Далеко идти не пришлось... Всего-то до конца коридора примерно 50-метровой длины и очень маленькой высоты, придававшая ему, вкупе с грубовато выложенными из камня стенами, вид вырубленного в скале тоннеля. Мои друзья-эльфы смогли бы идти здесь лишь пригнувшись, да и я, учитывая низкую силу тяжести, при слишком энергичном шаге имел шанс оцарапать макушку о потолок. К счастью или несчастью, но в моем нынешнем состоянии было не до прыжков. В конце коридора меня втолкнули в узкую дверь. Комнатка не поражала ни размером, ни убранством. Стол и два стула. И все. Явно не чей-то рабочий кабинет. Скорее, допросное. Меня усадили настоящие впереди помещение, грубо сколоченный стул. Конвоиры встали по бокам, а гном вообще остался за плотно прикрытой дверью. За столом, глядя на меня кристально чистыми голубыми глазами, выседал мужчина средних лет в серой полевой форме довольно поношенной, которую украшали майорские погоны. Офицер имел достаточно располагающую к себе внешность, округлое, чуть вытянутое лицо, правильной формы, с твердым, покрытым оспинками, подбородком и несколько выдающимися вперед скулами. А смешная морщинка на переносице и вовсе придавал ему несерьезный вид. Не могли подобрать для допроса кого-либо с более устрашающей внешностью? Майор не стал затягивать начало. — Своё имя я называть тебе не буду, ни за чем. Можешь называть меня Гер-майор или даже Товарищ-майор, если тебе так привычнее. Бодро приступил к допросу тот на довольно чистом русском языке. Покойный Фогель тоже неплохо по-русски чесал, кстати. У них это обязательный элемент подготовки офицеров, интересно? Или только разведчиков? Так как я в ответ промолчал, то веселый нацист продолжил, передвигая к себе картонную папку и письменные принадлежности, состоявшие из металлического с костяной ручкой пера и простой медной чернильницы с крышкой. От вида этих предметов на меня пахнуло уже под забытым духом казенной канцелярищины до компьютерной эры. Можно было бы сказать, ностальгическим духом, если бы не обстановка Итак, вы Валентин Дроздов. Я кивнул, все еще не проронив ни слова. Исполнял обязанности Коченгара на подло захваченном воздушном судне. Продолжал демонстрировать информированность владелец антикварных письменных причиндалов. «Почему подло захвачено?» — разыграл возмущение. на войне все допустимо?» «Не забывайте, что это применимо и к вам», — мило улыбнулся майор. Но от этой улыбки повеяло могильным холодком. «Не просто этот вражина, ох, не прост!» Сделал вид, что испугался и опустил голову. «Но если вы расскажете все без утайки, то, надеюсь, обойдется без неприятных эм, процедур. Что я могу рассказать?» «Все. До начала как, кто и где вас готовил?» «Рассказал. Ничего мне запираться». Только старался случайно не превысить уровень осведомленности простого кочегара, а то жаль будет столь глупо проколоться, если судьба подкинула такой щедрый подарок. Вопросы между тем продолжали сыпаться. — Что вы можете рассказать о количестве и расположении сил союзников, об их оперативных планах? — Ничего себе, какие вопросики! — тот полностью развернутый ответ не смогу дать даже я, как верховный главнокомандующий союзных сил, а не как простой кочегар, которого сейчас разыгрываю. Думаю, допрашивающий это понимает, поэтому важно не выйти из роли. Сделал удивленное лицо, как будто не понял половины слов. Тогда майор зашел с другой стороны, попростив задачу. С удовольствием рассказал ему о подготовке налета на метрополию и привлеченных для этого силах. Все равно часть из бойцов и обслуживающего персонала сразу передислоцировалась в обратном направлении, а остальным, увы, уже ничего не повредит. Еще майор сильно интересовался мной, то есть Валерием Кожевниковым, разумеется, где он постоянно находится, чем занимается, видел ли я его вообще, и почему не возглавил этот налет. Вот цена. Они что же, вообще не знают, что я был на борту? Охренеть. — Откуда я знаю, почему он не полетел? — Как можно более равнодушно пробурчал я. — Об этом могут знать только товарищи из рубки. Спросите у них. — Увы, у них уже не спросишь, — сообщил мне майор печальной новость Только вам повезло остаться в живых после минометного обстрела. Вас завалило металлическими листами, отвалившимися от обшивки и защитившими от осколков. Так что постарайтесь не потерять... Из-за глупого упорства, подаренную вам счастливым случаем жизнь, идите отдохните и подумайте, что еще интересного вы можете нам рассказать. Меня увели, по дороге я думал, что теперь мою тайну точно раскрывать некому. Однако, что мне это дает? Но еще пара допросов, пока не поймут, что выжили из бедного кочегара все до последней капли, и что? Расстрел? Или мне показалось, что майор намекал на какие-то другие варианты? Ответ я получил примерно через две недели, в течение которых меня еще дважды вызывали на допрос. Последний раз майор в открытую угрожал пытками, но так вяло и формально, что мне стоило усилий даже просто изобразить испуг А в конце допроса он поднял телефонную трубку и по-немецки, думая, что я не понимаю, спросил неведомого абонента, Не нужны ли тому лишние, сравнительно квалифицированные рабочие руки? Видимо, оказались нужны, потому что офицер пообещал собеседнику по дружбе выслать немедленно. Так как более в кабинете никого не наблюдалось, я не сомневался, что речь именно обо мне. Так и оказалось. Выйдя из допросной, конвоиры повели меня не направо, в привычную уже палату, а налево к выходу уж не разыграл ли меня майор может у него такой тонкий юмор друг сейчас как прислонят к стенке вот слева как раз подходящее но нет провели мимо неужели вот так просто и буднично не опознав о мне главного врага рейха отправит в трудовой лагерь никогда бы не поверил в такое переплетение случайностей